Оттуда сначала в дом через заднее окно, на крышу, ну и истеричного племянника, как ты понимаешь, мы турнули уже в четыре руки. Всем пофигу, все на Зейнаб смотрят. А она, доложу я тебе, хоть и толстая, но гармоничная такая, с талией, кормой впечатляющей, грудь, бюстодатая женщина.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 мельком глянув на непочатый мой, и продолжил. Так там через 10 минут полгорода слетелось посмотреть, кого бьют и послушать, как матюкаются. Кстати, матюкаются паршиво. «Шайтан, тебя раздери! Самое страшное проклятие!» Темнота, одним словом. Чему их только в Медросе учат. «Ну, значит, мы с напарником ноги в руки и наш Ахметовский двор подняли всех, кто остался, и послали на выручку, у ну, типа, там наших в наглую пинают». Хаджа всех проводил, помахал платочком, потом уже только мешки с незаконно нажитым имуществом на лошадей грузить помогал. Ну, «Он же герой легенд и анекдотов, ему красть нельзя».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 «Нет, простых граждан я не обворовывал, Ну я ж не уголовник какой». Ну вот уже на рассвете, когда стража и мирская всех зрителей по домам разогнала, брошенную квартиру маменьки Далилы навестить не приминул. «Хм, она где отсыпалась?» – не сразу уловил я. «В Эмирской тюрьме где же еще?» – радостно пояснила Боленский, незаметно подменяя мой почти полный бокал своим пустым.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 Да погоди, я расскажу по порядку. Минуточку. А что, пиво совсем кончилось? Кто идет за Клинским